Глава 88. Фёдоров Анасеевич снова привёз клиента. У неё срок был уже ближе к 7 месяцам, скоро должна уходить в декрет, но она всё так же принимала людей с ранами, а сейчас во время огородных работ их было немало. Делала уколы, перевязки, разве что на срочный вызов на дому не бегала, уже не могла. Правда, если приходили с деревень, относящихся к её участку, не все понимали, что она в положении. Ну поправилась их фельчер, с кем не бывает. Говорят, замуж вышла, вот от хорошей жизни и поправилась. На лице пятен нет, свободный халат, движения быстрые. Катя принимала людей как обычно. Почти к обеду пришла семейная пара. Муж опирался на плечо жены, прыгая на одной ноге, а вторая была забинтована полотенцем. Полотенце уже пропиталось кровью, поэтому Катя сразу повела мужчину в перевязочную. Потом попросила жену помочь подсадить мужа на стол для перевязки. Ну, вы помоложе меня, а у меня болит спина, вчера растянула. И так еле довела его. Тогда позовите кого-то из очереди, я не смогу это сделать. Почему? Потому что рожу прямо тут, спокойно ответила Катя. Только тогда женщина увидела, что фельдшер не просто поправилась, она в положении. Покраснев, она сказала: "Простите, и помогла мужу умоститься на столе. А теперь выйдите, пожалуйста, и посидите в коридоре, пока я не сделаю всё, попросила Катя. Когда она размотала полотенце, увидела, что рана действительно была глубокая, и тут бы рентген сделать, могла быть задета кость. Обезболив рану, она попросила потерпеть и начала делать ревизию. Так и есть. Скорее всего, мужчина рубанул себя по кости. Одно радовало были не задеты сухожилия. Она сшила края раны и крупный сосуд, поставила дренаж, зафиксировала ступню лангетом, не забыла о буколе. Потом позвала жену, чтобы позвала кого-то из очереди. Но увы, они были последними. Пришлось подставить стул и спустить мужчину на пол. Тот был бледным и готовым упасть в обморок. Идите поищите, кто его отвезёт домой. У него задета кость, наложенные швы И ему наступать на ногу совсем нельзя. Через день ко мне на перевязку. Так же возить. По дому на костылях или на чем-то подручном. Ногу в основном держать вертикально вверх или горизонтально. Можете поехать и к травматологу в район, если не доверяете. Кровь я остановила. На машине доедете. Нет, зачем в район, дорогой фельдшер? Я знаю, что вы сделали все правильно. И еще раз простите. Вы такая молодец... «В положении, а справляетесь с такими ранами?» «Не хвалите меня, а то мне и так дурно», — сказала Катя, спеша выйти на улицу. Она чистила рану на пределах своих возможностей, и ее мутило. Только успела открыть дверь, как ей стало нехорошо. Пол под ногами начал подниматься. Ухватившись за ручку двери, она присела, а потом вообще села на пол. «Хорошо, что недалеко были люди», и, увидев, как их фельдшер садится на пол на пороге, прибежали на помощь. Дали ей сумку. Она, как пришла в себя, позвонила мужу, чтобы приехал к ней. Он был в районе, поэтому позвонил Антону. Конечно, ей стало уже легче. Ее обрызгали водой, махали над ней полотенцем, хотели вызывать скорую. То и семейной паре уже было неловко, что они пришли к ней, а не поехали в райцентр. Но она махнула рукой, мол, все нормально, отлежится пару часов. Для себя решила, что такие сложные раны зашивать не будет, пока не родит. Но перевязку, если будет рана чистая, сделает. Если нет, отправит в район. Хорошо, она уже не ходила кормить и укладывать сына к бабушке. Антон отвез ее домой и помог лечь, заварил чаю. Предложил не идти на работу сегодня, но она, отлежавшись, покушав, пошла. Кстати, у мужчины рана заживала отлично, и через 10 дней она сняла швы. В мае она оформила декретный отпуск, но на работу ходила. Правда, уходила на час раньше, но пациенты не возмущались, понимали, что у фельдшера не железная. Каждое утро Катя выходила во двор, осматривала все свои посадки, проверяла, всё ли с ними в порядке, разговаривала с ними. Конечно, всё принелось, пускала листочки. Ха розы выпустили первые бутоны. Сергей, наблюдая из окна, только улыбался. У него прибавилось забот. Председатель затеял ремонт дороги, чтобы пустить пару дополнительных рейсов автобуса. Конечно, он догадался, кто помог ему в этом, но это было очень нужное дело, хотя и денег нужно было добавить. Тут где-то после выходных, как раз перед годовщиной свадьбы дочери, к Фёдору Афанасьевичу позвонила одна дама. Это была жена того чиновника, который стал на его место. Она просила о встрече где-то в тихом незаметном месте. И хотя он был хитрым лисом, а тут такая ситуация. Короче, он договорился, что она сядет к нему в машину, а он заедет в укромное место, и они поговорят. Он не хотел неприятностей от её мужа и не хотел, чтобы Оксана приревновала. В общем, если повторить фразу одного мультфильма, Рандеву состоялась. Женщина была совсем ещё не старая, ухоженная, симпатичная. Её муж был на несколько лет старше, Фёдор Афанасьевич, но выглядел так, как будто они ровесники. По крайней мере, у Фёдора Афанасьевича сложилось такое впечатление, когда он с ним иногда пересекался. Простите за столь бесс церемонную просьбу о встрече, но в районе ходят разговоры, что у вас есть связь везде. Даже в потустороннем мире мне нужна помощь. Конкретно вам. Он пропустил мимо ушей фразу даже в потустороннем, считая её аллегорией. Мне и моему мужу. Я знаю, что на нём есть приворот. Но это не потусторонний мир, а вполне даже реальный, поправил он, вспомнив Лялю, которая сейчас шила варежки в одной из колоний. Всё равно, но нужна помощь. Вы конкретно можете помочь? Могу. Но человек тот своеобразный, может и обидеться на кривое слово, зато сильный. Вспомнил он себя, товарища, который резко уволился. Я поняла, что нужно. Нужна вещь вашего мужа, фотография, ну и деньги. Но делает с гарантией, за свои услуги я хочу помощь в одном деле. Не волнуйтесь, никакого криминала. К тому человеку нужно ехать в рабочий день и с утра. «Часам к восьми, восьми тридцати». «Я согласна. Завтра пятница. Я готова. На вашей машине. На моей?» «Давайте на вашей. Завтра у моего дома без пятнадцати восемь. Но учтите, никому ни слова. Та особо разголоса не любит. Да я и сама хотела вас об этом попросить». «Вы, Федор Афанасьевич, у меня агентом хотите работать?» «Не выйдет. Комиссионные платить не буду». Встретила она посетителей, пропустила женщину во двор, а потом в дом, а он так и не мог открыть калитку. Зайдя в комнату бабушки, та догадалась, что попала к ведьме. Рассказала, что подруга нагадала, что у мужа магическое воздействие. Он сейчас собирается бросить должность и вернуться в город. Её не слышит, говорить не хочет и подал на развод. А ты ведь любишь его, обармота, хоть он тебя столько раз обижал. Терпишь его измены, потому что идти некуда. Да и не представляешь, как будешь жить без него, сказала бабушка, положив руку на фирменную футболку мужа. Промолчала, а потом продолжила: "Да, та последняя любовница навела на него порчу. Всё старо как мир. Он богатый, она хочет вылезти из грязи. После последней поездки же поменялся он. Лика, кажется, её так зовут. Сама нашла в телефоне, как сделать приворот, смешала два обряда. Снять не проблема, но снимать нужно с него самого, а он не приедет сам добровольно. И что делать? испуганно спросила женщина. Вести его ко мне. Неплохо бы завтра с утра привести. Чем скорее, тем лучше, да и внука не будет. Кстати, вон его привела внучка. Сейчас скажу ей, что я скоро закончу. Бабушка выглянула и сказала, чтобы Катя закрыла Андрюшу на 10 минут в большой комнате, если она очень спешит. Затем вернулась к женщине, которая уже решила, что ничего не получается. Не паникуй. Завтра утром накапай ему в кофе. Он же ночует пока дома, вот этих капель, ровно 10. Можешь сначала накапать в чашку, а потом сверху в кофе. Затем хватай его и вези сюда. Фёдора не бери, сама дорогу запомнишь. Час он будет послушным. Главное, за этот час довези ко мне. Дальше я всё сделаю сама. Справишься?